это дух самых рудовитых альганцев если мы договоримся ты получишь всё но в обмен на это я хочу не только продлить свою жизнь но и увеличить своё могущество оно и без того велико но мне хочется большего он почему-то огляделся по сторонам и драматическим шёпотом сообщил я великий рандан альгана но мир велик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 Мне снова стало жаль себя и захотелось плакать, как ночью. Но я взял себя в руки и каким-то образом вернулся в холодный омут равнодушного спокойствия. Это настроение было наилучшим из возможных вариантов. Сейчас мне требовалось выработать стратегию поведения. Этот пучеглазый дядя ждал от меня совершенно немыслимых чудес совершить, которые я был не способен. В то же время он ни на йоту не сомневался в моём могуществе, и это давало мне некоторые преимущества. Оставалось понять, смогу ли я убедить его отправить меня обратно домой, хотя бы под предлогом, что мне требуется взять нам бланки приходных ордеров, необходимых для закупки такого количества душ. "Ты сделаешь это для меня, маггот?" с надеждой спросил Таункрафт.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 — мстительно объяснил я. — А когда я не испытываю желания что-то сделать, я этого не делаю. — Да, я мог ошибиться, — сокрушенно прошептал Таункрахт. — Я испытал столько древних заклинаний, пытаясь найти среди них действенное. — Скажи, я могу как-то вернуть себе твое расположение? — Нет. он крах так разволновался, что отхлебнул добрый глоток своего пойла прямо из кувшина. Его слуги тем временем наконец-то вернулись, поставили на стол рядом со мной несколько изумительной красоты сосудов с водой и, глупо ухмыляясь, полезли обратно под стол. Очевидно, этого требовали правила местного этикета. Я наполнил здоровенную пиалу горячей водой и сделал осторожный глоток — Если закрыть глаза и напрячь воображение, вполне можно внушить себе, что пьёшь очень слабый, несладкий чай. Всё лучше, чем ничего.